Это лидерство. Мы все решали голосованием, и никто никому не давал приказаний. Так что я не был боссом, а просто, ну, скажем так, представителем встречающей стороны. Остальные разбежались и правильно сделали. Любимым занятием наших последних гостей было бить мужчин и насиловать женщин. На них была черная с золотом форма, а называли они себя сыновьями взрыва. Короче, обычная крысиная стая, только созвучным звучным названием. Мы их тоже называли, сынами, только сукиными. А взрыв, ну, <зыв> взрыв тут ни при чем. Уинтерс оказался не таким. Форма на нем была обыкновенная, армейская. Правда, это ничего не доказывало. Некоторые армейские части хуже крысиных стай. В первый год после взрыва именно наша родная армия прошлась по этим местам,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 «Уинтерс твердил, что хочет нам помочь все восстановить. Конечно, все проголосовали за то, чтобы их принять. Мы вообще никому не отказывали, кроме самых отъявленных негодеев. В первый год мы приняли к себе с полдюжины городских и потом возились с ними, пока они не умерли от радиации. Но в конце концов Уинтерс повлиял на нас так, как мы и предположить не могли».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 С самого взрыва мы как-то дрейфовали по течению, а Уинтерс указал нам направление. У него были всякие грандиозные идеи. Пока я был предводителем, или... как это лучше назвать? Я в основном думал, короче, как бы нам прожить с вечера до утра, и с утра до вечера. А Уинтерс, он хотел все восстанавливать...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 «Уинтерс пришел на нашу концертную площадку только спустя неделю после того, как у нас появился. И даже когда пришел, то сначала встал поодаль, засунув руки в карманы. Мы все, как обычно, разреглись на траве, кто подпевал, а кто просто слушал. В тот вечер было довольно прохладно, и мы развели небольшой костер. Уинтерс прослушал песни «Три», не привлекая к себе внимания». а потом в перерыве подошел поближе к костру а по заявкам можно спросил он неловко улыбаясь я тогда еще не очень хорошо знал уинтерса но я знал кита и поэтому почувствовал себя не совсем уютно но кит лениво перебирал струны допялился на военную форму уинтерса и его коротко стриженные волосы это зависит от заявки — сказал Кит. — Если ты хочешь, чтобы я сыграл балладу зеленых беретов, ну так этого не будет. По лицу Уинтерса скользнула тень. — Ну да, я убивал людей, но это не значит, что я этим горжусь, и я вовсе не собирался просить спеть балладу. — Угу. Ну ладно, и что тебе сыграть? — Знаешь, вот эту. Улетаю на истребителя.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 Я пошарил там, куда он показал. Как я и ожидал, там оказалась коробка из-под сигар. Я взял ее обеими руками и откинул большими пальцами крышку. Внутри был шприц и порошок. При свете звезд он казался белым, но днем он отливал бледно-голубым. Я глянул на пакетики и вздохнул. «Да, не так уж много осталось, Кит». «Я думаю...» «Через месяц все кончится. Останутся только песни да воспоминания». «Слушай, у тебя и сейчас только песни и воспоминания», — сказал я, защелкнул крышку и отдал ему коробку. «Вот эта штука хронин, Ведь не машина времени, Кит, это всего лишь галлюциноген, который действует на память».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 И что на это ответить? Я не стал ничего говорить. Посидев молча, кит отодвинулся от дерева и лег на спину. Ночь была ясная, сквозь ветви виднелись звезды. Иногда вот здесь по ночам я все забываю. Небо такое же, как до взрыва. Звездам все равно, что вчера, что сегодня. Если не смотреть на восток, можно притвориться, что ничего не было.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 Рано или поздно тебе придется начать жить здесь в реальном времени. Он по-прежнему глядел в небо. Нет, Гэри, ты ничего не понял. Прошлое, но такое же реальное, как и настоящее. И когда настоящее, темно и пусто, а будущее и того хуже, самое разумное — жить в прошлом. Я хотел ему возразить, но он не стал меня слушать. В городе, когда я был мальчишкой, я никогда не видел столько звезд, сказал он. Когда я в первый раз попал за город, меня потрясло, сколько лишних звезд понавтыкали в небо. Знаешь, когда это было шесть лет назад, когда я только окончил школу, или вчера. Так что выбирай. И оба раза со мной была Санди.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 Посреди этого глупого тумана. Кит лежал, опираясь на локоть, и все смотрел на меня. Голос его звучал потерянно, чувствовалось, как ему одиноко и больно. Она была очень красива, Гарри, Правда. Только она не любила, когда я ей это говорил. Наверное, не верила. Ей нравилось, когда я называл ее «хорошенькой». Но она была не просто хорошенькая, она была красивая. Вся такая теплая, мягкая, золотистая. Волосы у нее были светло-рыжие, а глаза то зеленые, то серые по настроению. В тот вечер, по-моему, были серые. В том тумане. Он улыбнулся, откинулся назад и снова стал смотреть на звезды. «С этим туманом вышла забавная вещь, Гэри», — сказал он.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 Он потянулся за коробкой. «Оставь меня, Гарри». Путешествие удалось на славу. На следующий день Кит был в отличном настроении, все время улыбался, и это тепло согревало всех нас. Так продолжалось неделю. Работа казалась легче обычного, и делали мы ее быстрее, а вечерние концерты проходили веселее, чем когда бы то ни было. Мы много смеялись. Впервые за долгое время у нас появилась какая-то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 Никаких проблем тут не возникало, даже как-то веселее стало. Когда Уинтерс пришел во второй раз, Кит довольно язвительно глянул на него и заиграл вьетнамский рэк, а мы все стали подпевать. За этим последовал солдат-универсал, между куплетами он улыбался Уинтерсу эдакой вызывающей улыбкой. Но Уинтерс, надо сказать, держался неплохо.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 Взглянул на него с любопытством, но отдал гитару охотно. Уинтерс взял инструмент, неуверенно перебрал струны, а потом запел, точнее завопил, оки из мусгоки. Он играл так, словно пальцы у него были деревянные, а пел этого хуже, но это не имело никакого значения. Уинтерс не пропел трех тактов, как кит рассмеялся, а за ним и все мы.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 Кита, конечно, не так-то легко было перешибить. Он кивнул Уинтерсу, взял гитару и тут же исполнил «завтра нам всем конец». Уинтерс ответил «кадиллаком на пособие» и так далее. Так оно и шло весь вечер. Эти двое соревновались, а все сидели и ржали. Правда, мы не только хохотали. Уинтерсу все время приходилось помогать, потому что он ни одной песни не знал целиком. Кит, разумеется, обходился без нас.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 Он поискал взглядом кружку, и я отдал ему свою. Напившись, он вернул мне кружку и потом повернулся к Киту. «Мне нравится, как ты поешь. Да и всем, похоже, нравится. У тебя здорово получается. Хоть ты <связывая> и анархист чертов». «Да, но ну спасибо», — сказал Кит. Ему было не до трепа. «Правда, меня кое-что беспокоит», — продолжал Уинтерс. «Я вот подумал». «Может, обсудить это дело с тобой? Кое-что посоветовать, не возражаешь?» Кит погладил бороду и стал слушать внимательнее. «Так, ладно. Ну, вперед, полковник!» «Я насчет твоих песен. Я вот заметил, что они у тебя в основном, ну, тоскливые, что ли. Конечно, это все отличные песни, но от них тоска берет, понимаешь?»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 Несколько бодрых песен нам совсем не помешали бы. Если хорошо постараться, то жизнь снова станет прекрасной и обретет смысл. Вот об этом и расскажи в своей музыке. Думай о том, что у нас осталось. Нам нужна надежда, нужно мужество. Дай их нам. Но Кит на это не клюнул. Он погладил бороду, улыбнулся, а потом покачал головой. «Нет, лейтенант, не пойдет. Такого со мной не бывает. Я не пою всякую пропаганду, даже самыми благими намерениями. Я пою то, что чувствую. Бодрые песни, говоришь? Ха, нет, не пойдет. У меня это просто...»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 Кит посмотрел на Уинтерса, на меня, потом в колодец. Он снова покачал головой и выпрямился. «Не-а!» — сказал он и зашагал в поле, оставив нас у колодца. Уинтерс посмотрел ему вслед, потом повернулся ко мне. Я протянул ему кружку, но он качнул головой. «Так, а ты что думаешь, Гарри, прав я или нет э -э, думаю, да, я понимаю о чем-то, только не все так просто».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 Он сидел на камне, грелся тлеющей кучи осенних листьев, заглушая завывание задувшего перед заходом солнца холодного ветра. Он играл с напором, а пел грустно. Когда погас костер, публика разошлась, он взял свою гитару, коробку из-под сигар и направился к ручью. Я пошел за ним. Когда я подошел к ручью, кит уже засучивал рукав. Я его остановил. «Слушай, Кит, да не торопись, давай сначала поговорим, а?» Он посмотрел на мою руку, на шприц, потом неохотно кивнул. «Ну, ладно, Гэри, только давай быстро, я тороплюсь, я уже неделю не видел Санди». Я убрал руку с плеча Кита и сел. «Да, знаю. Я пытался растянуть это дело, у меня всего-то на месяц, но я думал, если отлетать раз в неделю, можно протянуть подольше». — Но это очень трудно. — Да, я знаю. Но тебе было бы легче, если бы ты не думал о ней столько. — Ну да, я слишком много о ней думаю. Потом он улыбнулся и добавил. — Такие люди опасны. В основном для себя. Я посмотрел на него, съежившегося в темноте от холода, и спросил. — Кит, а... Что ты будешь делать, когда Хронин закончится? — Да если б... Да если б я знал. Но зато я знаю. Ты забудешь. Вот и все. Твоя машина времени поломается, и тебе придется жить в настоящем. Найдешь кого-нибудь другого и начнешь снова. Но тебе было бы легче, если бы ты начал уже сейчас. Спрячь на время Хронин, борись с ним. «Да, и пой бодрые песни, а?» «Но вот этого, может, и не стоит. Я вовсе не прошу тебя стереть прошлое или притвориться, что его не было. Но попробуй найти что-нибудь в настоящем. Ты же знаешь сам, не все так пусто и бессмысленно, как ты говоришь. Жизнь не бывает вот такой, черно-белой. Уинтерс отчасти прав, кое-что стоящее еще осталось. Ты об этом забываешь».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 Если бы ты попробовал, может, и нашел бы кого-нибудь вроде нее. У нас вообще не есть девушки, очень красивые, не хуже Санди, только ты их держишь на расстоянии, а вот зря ты бы мог кого-нибудь и найти. — Мне не надо кого-нибудь, Гэри, — сказал он, поднял коробку, открыл ее. — У меня есть Санди. В ту неделю Кит дважды отправлялся в прошлое.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 «Все мы понимали, и все мы ему прощали». Понимали все, кроме Пита, бывшего капрала в роте Уинтерса. Мы ему ничего не объяснили. Ни ему, ни чокнутому Гарри. Но однажды вечером, когда Кит пел, я заметил, как Пит с любопытством смотрит на коробку из-под сигар у ног Кита. Он что-то сказал Жанне, девчонке, с которой спал. А она ответила...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 Вот и получилось, что прошло четыре дня после возвращения Уинтерса, а я так ничего и не понял. На четвертый вечером я был на поляне, слушал, как поет Кит. Он только что закончил «Этот вечер зовут Мария» и собирался начать вторую песню, как вдруг неожиданно в круг вошла целая группа. Впереди шел Уинтерс, за ним чокнутый Гарри с тремя новенькими —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 Надо поговорить про путешествие в прошлое, сказал он. Кит положил гитару и глянул на коробку из-под сигар, лежавшую возле камня, где он всегда сидел. "Ну, говори", сказал он. "Мне сказали, что вообще не есть запас хронина и что ты путешествуешь". Это так, когда Кит нервничал, он всегда начинал теребить свою бороду. «Ну, так. И больше этот хронин никак не использовался?» — спросил Уинтерс. Его сторонники стояли за ним, словно фаланга. Я поднялся. Спорить, сидя на земле, было как-то неловко. «Ну, Кит первый нашел хронин», — сказал я. «Мы осматривали городскую больницу. После того, как там побывала армейская часть, в лекарств там оставалось всего ничего. Они сейчас лежат на складах общины». «Но на тот случай, если понадобится». «Акиту нужен был Хронин, и мы его ему отдали. Нам он ни к чему». Винтер скивнул. «Ага, понятно. Я вовсе не критикую то ваше решение. Просто вы тогда не сообразили, что Хронин можно использовать не только для путешествий». Он остановился на минуту, потом продолжил, обводя всех нас взглядом.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 Рик, высокий худой парень, с вандейковской бородкой, не пропускавший ни одного концерта, ответил Уинтерсу, не поднимаясь с земли. «Это чушь собачья! Хронен, Он для того, чтобы летать во времени, полковник! Им и мы пользуется, чтобы тащиться!» «Верно!» — сказал кто-то еще. «А мы его отдали Киту. Я вот не хочу летать, а он хочет. И что тут плохого?» «Да ничего плохого не было бы», — сказал Уинтерс.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 и мне очень не хочется делать тебе больно. Но этот Хронин нужен нам, всем нам». «Да, и для чего же?» — это уже спросил я. «Мне и самому хотелось, чтобы Кит отказался от Хронина, но отбирать его — это уж нет, не позволю». «Зачем нам нужен Хронин, Уинтерс?» «Хронин — это не машина времени», — ответил он.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 А ведь мы библиотека, все мы, кто тут не есть, у нас есть целые тома в голове, и прочесть эти книги можно только с помощью Хронина, его нужно использовать, пусть он поможет нам вспомнить то, что нам нужно, его нужно хранить как сокровище, надо тщательно планировать каждую попытку что-то вспомнить, и надо принять все меры, абсолютно все, чтобы не пропало ни грамма даром. Он замолчал. Наступила долгая-долгая пауза. Киту она точно показалась бесконечной. Потом снова высказался Рик. «Да, слушай, ну об этом я как-то не подумал. Может, тут и вправду что-то есть. У меня вон отец был, доктор. Глядишь, что-нибудь из этого и выйдет». Потом заговорил еще кто-то и еще... А потом множество людей, чуть не хором, стали вспоминать всякие вещи, которые могли оказаться ценными или просто полезными. Уинтерс напал на золотую жилу. Но он не улыбался. Он смотрел на меня, а я все прятал глаза. Он был в чем-то прав, и это было ужасно. Я не мог признать его правоту, не мог взглянуть на него и кивнуть. Типа, согласен. Кит был моим другом, и я...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 Когда наступила полная тишина, Кит встал и огляделся, как человек, очнувшийся от кошмара. — Нет! — сказал он. — Так нельзя! Я же не трачу, Хронин, впустую! Вы все это знаете! Я навещаю Санди! Это вовсе не пустая трата! Мне нужна Санди, а ее нет! Мне надо летать в прошлое, а других средств у меня нет! Это... «Это моя машина времени!» Тогда наступила моя очередь. «Ну да, Кит прав», — сказал я. «Тут еще надо разобраться, что такое трата и какая трата напрасная. Если уж на то пошло, нет ничего напраснее, чем посылать людей в прошлое, чтобы они там еще раз поспали на лекциях в колледже». Все рассмеялись, еще несколько голосов меня поддержали. «Ну да, Гэри дело говорит. Киту нужна Санди, а нам нужен Кит. Чего ж тут проще? Я за то, чтобы Хронин остался у Кита». «Нет, не пойдет. Мне его тоже жалко», — возразил чей-то другой голос. «Но какого хрена, сколько наших померло в последние годы только из-за того, что мы лечили их как коновала? Помните Дуга пару лет тому назад? У него лопнул аппендикс, и он умер». Мы сами его зарезали, когда пытались вытащить эту гадость. Если есть шанс хоть минимальный предотвратить такую дурацкую смерть, я за то, чтобы воспользоваться им. Да? А какая гарантия, что хоть что-нибудь выйдет? Ведь надо вспомнить то, что нужно. А то вспомнишь что-то, а толку нет. Да херня это все! Надо пробовать вот и все. Слушайте, нет-нет, подождите, я думаю, мы в долгу перед Китом.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 — У меня тоже погибла телка во время взрыва, но я ж не ползаю, не прошу хронин, чтобы вспомнить. Завел вон новую, и ты, дорогой, себе заведи, и все будет путем. Кит стоял неподвижно, стиснув кулаки. — Между нами есть разница, Пит, — сказал он. — Большая разница. Начать с того, что Санди не была тёлкой, и я любил ее.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 Уинтерс кивнул. Кит чуть было не победил. Чуть-чуть. Не хватило всего трех голосов. У него было много друзей. Но победил Уинтерс. Кит принял это спокойно. Он взял коробку из-под сигар, подошел к Уинтерсу и отдал ему ее. Пит ухмылялся, но на лице Уинтерса не было и тени улыбки. «Мне жаль, что так получилось, Кит», — сказал он. «Да, мне тоже». У Кита на глазах были слезы. Он никогда не стыдился слез. В тот вечер никто не пел. Уинтерс сам не путешествовал. Он посылал людей в поисковые экспедиции в прошлое. Все рассчитывалось так, чтобы свести риск к минимуму,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 «Да, и ты был прав, Гэри. Или я был прав, или... Шекспир. Предупреждение это можно отнести на чей угодно счет, но все равно иногда нельзя не думать. Без этого нельзя быть человеком, верно, Гэри?» «Ну да, пожалуй. Не пожалуй, а точно. Вот я и думаю с помощью своей музыки. У воды думать не получается, потому что ее нет, а звезды все спрятались». И Санди нет, теперь уже совсем нет. Знаешь, Гэри, если бы я мог жить так и думал бы не слишком много, я бы ее забыл. Забыл бы даже, как она выглядела. Ты думаешь, Пит помнит свою телку? Да, ответил я, и ты будешь помнить свою Санди, я уверен. Может, не совсем так, не всегда. И может, это к лучшему. Иногда лучше забыть.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 «Я все держал гитару. Это был просто обломок. Дерево потрескалось и раскололось. Несколько струн провалось. Удар видно был, что надо. Я не верил своим глазам». «Нет, слушай, Кит не мог. Он не мог. Это его гитара», — сказал Уинтерс. «И кому еще нужен Хронин? Мне очень жаль, Гэри, честное слово». Мне кажется, я понимаю, почему он это сделал, но все равно я должен его найти. Не знаешь, где он может быть. Конечно же, я знал, но сказать не решался. А что, что ты собираешься сделать? Доказывать его не будем. Не беспокойся, сказал Уинтерс. Я только хочу получить назад хронин. В следующий раз мы будем осторожнее. Ну, ладно.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 Кит взял таблетки снотворного. Не говоря ни слова, я выпрямился. Объяснять ничего не нужно было. Уинтерс все понял и так. «Интересно, почему он побрился?» Наконец спросил он. «Есть причина. У него не было бороды в старые времена, когда с ним была Санди. А, ну что ж, с ним все ясно. Что ясно?» «Ну, самоубийство».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 Но Он все толкует о новой музыке для новой цивилизации. Может, в этом что-то и есть. Со временем новая культура заменит ушедшую, как и Уинтерс. Ронни обещает нам будущее. Но за все приходится платить. Вчера вечером Ронни пел, и я попросил его исполнить «Я и Бобби Мак -Ги». И оказалось, что никто не знает...